Гед стоял молча. В душе его царило смятение. Он успел уже полюбить этого человека, который некогда излечил его одним лишь своим прикосновением и теперь не таил в душе ни капли зла. Он любил Огиона, но узнал об этом только сейчас. Гед взглянул на дубовый посох волшебника, прислоненный к каминной полке, и вспомнил тот светлый огонь, что выжег, изгнал зло, притаившееся во тьме, И ему страшно захотелось остаться с агионом, бродить с ним по лесам, уходить далеко и надолго, учась быть молчаливым. Но в душе геда кипели и иные страсти, усмирить которые было ему не под силу, стремление к славе, жажда деятельности. Путь агиона к подлинному мастерству казался ему чересчур долгим, окольным, а ведь уже сейчас можно раскрыть свой парус навстречу морским ветрам и плыть прямо в открытое море, к острову Мудрецов, где воздух пронизан волшебством, где в толпе почитателей ходит по земле сам верховный маг земноморья. «Учитель», — сказал он, — «я поеду на остров рок Итак, через несколько дней, солнечным весенним утром, они с Агионом спустились по крутой тропе, ведущий от перевала к главному порту Гонта, что в четырех часах ходьбы от Реальби. Стражники у городских ворот, украшенных резными фигурами драконов, завидев мага, преклонили пред ним колено и обнажили шпаги в почтительном приветствии. Они узнали его и оказали ему эту честь не столько по приказу короля, сколько по собственной доброй воле, ибо десять лет назад Агион спас город от страшного землетрясения. Если бы не он, землетрясение до основания разрушило бы богатые, украшенные башнями дома, завалило бы камнями узкий пролив между сторожевыми утесами. Тогда словами истинной речи Агион успокоил гору, как успокаивают испуганного зверя, и дрожь в ее теле прошла. Гед уже кое-что слышал об этом, и сейчас... С изумлением увидев, как вооруженная стража преклоняет колено перед его тихим учителем, снова вспомнил эту историю с землетрясением. Он почтительно, едва ли не со страхом взглянул на Агиона, но лицо волшебника оставалось, как всегда, спокойным. Они спустились к причалам, где начальник порта уже спешил навстречу Агиону поздороваться и спросить, чем может ему служить. Тот ответил, что им требуется попасть на остров Рок. И начальник порта тут же назвал корабль, готовый взять Геда пассажиром. «Потом, — сказал он, — этот корабль отправится дальше, в открытое море. Они охотно наймут вашего ученика, как заклинателя погоды, если он этим мастерством владеет, — предложил начальник порта. У них на борту такого человека нет. Он немного умеет управляться с туманом и облаками, — «Но только не с морскими ветрами», — сказал Агион, слегка сжав рукой плечо Геда. «Не пытайся колдовать над мором и штормами, естребок Ты пока еще совсем к ним не привык». «Господин начальник, а как называется это судно?» «Тень. Они с Андратских островов направляются в Хорт, везут меха и слоновую кость. Корабль хороший, мастер Агион». Лицо мага потемнело когда он услышал название корабля. «Ну что ж, значит, так тому и быть», — проговорил он. «Передай это письмо ректору школы, Естребок, и попутного тебе ветра. Прощай». И все. Агион повернулся и быстро пошел от причалов вверх по улице. Гет оторопело смотрел, как он уходит. Его учитель. «Ну, парень, пошли», — окликнул его начальник порта, и повел к дальнему пирсу, где тень, готовясь к отплытию, уже поднимала паруса. Трудно поверить, чтобы на небольшом острове, на утесах, нависающих прямо над бескрайним морем, мог вырасти человек, который ни разу за всю жизнь не ступил в лодку и даже не обмакнул палец в соленую воду. Но на Гонте это часто случалось. Земледельцы, пастухи, охотники или ремесленники, в общем, сухопутные жители – воспринимают океан как неспокойное царство соленой воды, совершенно им чуждое. Для них деревня, расположенная в двух днях ходьбы от дома, уже чужая земля, а остров на расстоянии одного дня плавания – нечто почти нереальное, покрытое дымкой и существующее где-то за горизонтом, то есть не имеющее ничего общего с той твердой землей, по которой ступают они сами.